Глава 42. вторая. Демид потащил меня в дорогой ресторан, где за обедом непринужденно выяснял, о чем мы с Лавровым разговаривали. Информацию я ему тоже выдала дозированно. О курении, моем образовании, и похвалилась, что он одобрил его выбор переводчика вместо Дениса. Начальник все выслушал, но полного удовлетворения на его лице я не заметила. Решил, что что-то скрываю. Я мрачно улыбнулась. Тяжело в их мире. Все слишком умные, проницательные и подозрительные. А я в нем новенькая, поэтому играть по всем правилам и действительно быть на уровне, пока не получается. Но я смогу. Мне нужно лишь время. Пока Дениса не было, нагрузка на меня удвоилась. Я постоянно ездила с Томасом и Штефаном по делам, на переговоры и даже один раз возила к шлюхам. Но должен же кто-то был озвучить все предпочтения по девочкам от этих двух арийских молодцев. На меня они тоже смотрели с интересом, но авторитет Демида был слишком высок, поэтому даже пробовать увести его любовницу никто не хотел. Еще несколько раз я побывала на официальных и полуофициальных встречах с Лавровым. В эти разы меня даже из кабинета выходить не просили. Юрий Петрович больше не заговаривал о личном, был сдержан и даже равнодушен, что убедило меня в том, что на мою уловку он купился. Это и разочаровывало. Наверное, несмотря ни на что, мне хотелось, чтобы он дожал, узнал сам, попробовал поговорить на чистоту, но Лавров отступил. За что я глупо наказывала его таким же подчеркнутым равнодушием. В среду на его заводе в выставочном зале устроили показ новой коллекции только для своих. Лица опять были частично знакомы, так что я постепенно начинала ощущать себя в этом террариуме как дома. Всем улыбаешься, мимолетно спрашиваешь, как дела. Пара слов о мероприятиях, где совместно присутствовали, обсуждение текущего мероприятия и прощание до следующего раза. Вот так я все больше начала понимать Демида и переняла часть его повадок. Вокруг нас ходили модели в строгих черных платьях, на шеях и ушах которых позвякивали целые состояния. Я невольно заглядывалась на часть моделей. Что не говори, а девушки действительно любят побрякушки, особенно если они инкрустированы бриллиантами. «Присмотрел что-нибудь?» Навис надо мной Демит и осмотрелся по сторонам. «С какой целью интересуешься?» Я скосилась на своего латентно предстоящего ко мне босса и отпила белое сухое вино из объемного бокала. «Снежинка, бросай видеть во всем подвох!» Его идеальные губы искривились. «Просто спросил. Могла бы просто и ответить. Вон тот комплект». Я указала бокалом на высокую блондинку, расхаживающую в паре метров от нас. Вроде и ничего особенного и вычурного, но меня украшения зацепили. Кулон на шее в виде куска хрусталя, но это не точно. Словно отломанный, неровный. Грубость матовых частей скрашивалась отполированными гранями. Кулон был пробит сверху и одет на тонкую, почти невидную цепочку из белого золота. В ушах гвоздики подобного плана, но совсем миниатюрные. Они вроде и есть, и это комплект, но за счет размера не делают ансамбль грузным или чересчур кричащим. «У тебя хороший вкус!» Он привлек внимание блондинки жестом и приказал подойти. Та послушно засеменила к нам. «Мы бы хотели примерить». Девушка на мгновение растерялась и обернулась к Лаврову. Тот лишь кивнул и опять отвернулся к небольшой делегации, которой что-то вещал. Блондинка указала нам на стол, засланный черным бархатом, и сняла с себя комплект. Я поняла, что возражать бессмысленно и сняла с себя серьги, с которыми не расставалась с Нового года, послушно развернулась к Демиду спиной и позволила застегнуть на шее цепочку. Блондинка подняла зеркало со стола и позволила мне оценить себя в украшении. «Красиво!» Я прикусила губу, понимая, что вот прямо сейчас хочу эту нереальную красоту себе. Вот дурочка, девочка! «Ты создана, чтобы носить такие вещи!» Пальцы Демида так и остались на моей шее, очерчивая кожу рядом с цепочкой и медленно сползая по плечам. Его дыхание обожгло кожу рядом с сухом и до меня сразу дошло, что что-то не так. Демида еще сволочи любит поприставать, но вот так на людях руки никогда не распускает. Вскинув глаза, я наткнулась на Мишу, который в компании каких-то двух дядечек проходил мимо. Он равнодушно полоснул по нашей парочке своим прозрачным ледяным взглядом и прошел к Лаврову, чтобы поздороваться. «Куплю!» — Димит усмехнулся, наслаждаясь происходящим. «И будешь носить как униформу. В конце концов, ты должна выглядеть достойно. У моей официальной любовницы должно быть все, чтобы никто не думал, что я жадный. Плохо для имиджа». «Действительно», — процедила я. «А вдруг будущие любовницы решат, что ты скуп?» «Еще побояться ноги перед тобой раздвигать по этому поводу?» Нервно потянулась к застежке. «Вот именно!» — кивнул он и легонько стукнул меня по пальцам. «Серьги надевай!» Нервными пальцами вставила в уши гвоздики и мельком бросила на себя взгляд в зеркало. «Идеально!» — Димит просканировал зал и курсирующих в нем моделей. «Я бы и сам лучше не выбрал. Купить можно?» — перевел он свое внимание на блондинку. «Только заказать образцы пока в единственном экземпляре». Она сдержанно улыбнулась и подала мои серьги, которые я спрятала в сумочку. «Оформляй!» Он ухмыльнулся, пока к нам шли Лавров, Миша и еще несколько человек. Пока все здоровались и расшаркивались, к нашей компании присоединился Томас, на немецком отметивший, что новые украшения мне нереально идут, и направился к Лаврову, потащив меня за собой в качестве переводчика. Сил смотреть на безразличного Мишу, который моему появлению на выставке удивлен не был, у меня не было. Похоже, он знал, что я на Демида работаю. Интересно, что еще он знает? Если о слухах в офисе, то они лишь подтверждают, что я любовница начальника. Осмыслять происходящее у меня сил не было. Поэтому я уже привычно постаралась отодвинуть личное на второй план и сосредоточиться на работе. Внимательно вслушивалась в Томаса, стараясь подметить каждый нюанс его речи, Переводила четко и без заминок. Настоящим совсем рядом Лаврови тоже старалась не зацикливаться. Он просто бизнесмен, с которым мне нужно работать. Я профессионал. Никаких ошибок с моей стороны быть не должно. Соберись, тряпка. После непродолжительного обсуждения какого-то сертификата качества Томас потащил нас к большому стенду с подвесками, где долго и нудно уточнял по поводу нескольких дизайнов. Я почти уснула, когда Томас наконец решил, что ему достаточно, и отправился педантично доставать кого-то из лавровских замов, разглядывающих его с некоторой обреченностью, видимо, не впервой. Лавров протянул мне новый бокал, из которого я успела сделать всего один глоток, когда к нам присоединилась колоритная парочка. Бонжур. Юрий Петрович протянул грузному, налощенному мужчине ладонь и кивнул его молодой жене. Французы! Я улыбнулась и тому, что рада попрактиковаться, и тому, что Лавров, оказывается, тоже знает языки, кроме стандартного английского. Мужчины начали вести разговор, но молоденькая француженка, которая постоянно дергала и отвлекала мужа, портила все. А разговор, судя по пролегшей на переносице складке у Лаврова, был важным. «Анет, я благоговейно осмотрела безумно дорогое колье на девушке и перешла на французский. Тут можно все примерить». Я указала на свой комплект и увидела, как ее огромные глазки распахнулись еще шире, а губки округлились. «Хотите?» «Вообще все?» Она выпустила руку мужа, которому была приклеена намертво, и осмотрелась. «Видимо, жена у этого мужика новая, раз такая неискушенная». Я широко ей улыбнулась и бросила вопросительный взгляд на Юрия Петровича. Лавров незаметно кивнул одной из помощниц и указал на нас санет. Та все поняла молниеносно и включилась в процесс. Ходила тенью за нами по залу, открывала все стенды, останавливала модели и подавала украшения, а я все фоткала для инсты. Аннет была в восторге. Лавров утащил в сторону ее мужа и тоже не скучал. Я попивала вино и даже немного веселилась, потому что девушка оказалась хоть слегка повернутой на соцсетях, но вполне приятной в общении. Через сорок минут, заказав себе пять комплектов и два браслета, она удовлетворенно вернулась к уже освободившемуся мужу, а я к Демиду, что-то напряженно обсуждающему с Мишей и теми дядечками, что с ними пришли. Незаметно к нам подошел еще и Лавров, находящийся сейчас в отличном расположении духа. Нет, он не улыбался, но общая расслабленность его выдавала. Видимо, разговор с французом прошел отлично. Женева. Апрель. И кивок в мою сторону. Демид согласно прикрыл глаза. Внутри дрогнуло. А Женеве последнее время распинался Денис. Именно он должен был туда поехать. А теперь поеду я. Внутри заскребло. Миша увел Лаврова. Я сдала украшения и поспешила за Демидом на выход. Основные мероприятия прошли, и делать нам там было уже нечего. — Отлично справилась! Сидя в машине, Демид рылся в планшете и печатал что-то в телефоне параллельно. Рене Пяти очень крупная фигура и полезен для Лаврова. Ты помогла, он оценил. Уже поняла, я прикусила губу. Денис должен был ехать в Женеву. А поедешь ты, не отрываясь от работы, сообщил Демид. Вместе со мной. Будем жить в одном номере. Это харасмент, Демид. Я сложила руки на груди. Ты вообще этот термин слышал? Угу. Означает, что твой начальник грязно тебя домогается. Он откинул от себя планшет и зевнул. «Спасибо, что напомнила, а то я уже и подзабыл определение». «Скончай возмущаться!» Димит усмехнулся. «Я тебя ментю, и брюлики за это покупаю. Так что все честно». «Мне не надо», — покачала я головой. «Поздно, их уже упаковали. Для такой умницы лавров и единственного образца не пожалел». «Отлично», — отвернулась к окну и прислонилась затылком к подголовнику сиденья. «Ты ему интересно? Димит расслабленно сидел рядом и изучал мой профиль. Пальцы выстукивали чечетку по его колену. «Приставал? Пытался переманить?» «Нет». Я чувствовала, как нервная дрожь опять начинает гулять по телу. В памяти сразу всплыли слова Демида о том, что ему очень хотелось бы иметь реальную точку давления на Лаврова. И если он каким-то образом узнает правду, то обязательно воспользуется. «Вот это и странно!» Воздух в машине сгустился, его взгляд начал физически давить. Демид просчитывает варианты, и у него не сходится. Заодно не сходится и у меня. Лавров действительно был слишком внимателен и щедр. Ну помогла, ну что тут такого. Не стоила моя помощь ни Женевы, ни этого жеста с украшениями. Все не просто так. Может он знает? С каждым днем я все больше вляпываюсь в мир Демида, Лаврова и Миши. Не получилось сделать это с рождения, придется наверстывать сейчас. Накатило ощущение неотвратимости и осознание того, что вернуться к обычной жизни мне уже не дадут. Кто-нибудь обязательно достанет, стоит мне дернуться.